Параграф 3. Развитие производительных сил во втором тысячелетии до нашей эры. Многие черты материальной культуры Шань Иньского времени указывают на ее генетические связи с неолитическими племенами, населявшими бассейн Хуанхэ, в третьем тысячелетии до нашей эры. Немало сходства в керамике инь и лумшань. Мало изменились на протяжении нескольких столетий характер земледелия и сельскохозяйственные орудия. Основным копательным инструментом во второй половине второго тысячелетия до нашей эры оставался деревянный заступ, двузубая палка с поперечной перекладиной. Однако, по крайней мере, три важнейших достижения, присущие эпохе Шан-Инь. Употребление бронзы, возникновение городов и появление письменности. Наиболее древние следы, Бронза литейного производства прослежено в настоящее время в поселениях типа эрлитоу, первая половина второго тысячелетия до нашей эры. В позднем инь были известны приемы обогащения медной руды, рецепты сплавов меди и олова, а для литья использовались высококачественные глиняные формы. Однако достижения техники того времени почти не затронули основную сферу общественного производства земледелия. Бронза применялась в эпоху инь преимущественно в двух областях для производства оружия и ритуальных сосудов для жертвоприношений. В время стали возводить глинобитные стены, которыми окружали все крупные поселения, места сосредоточения ремесел. Их можно считать городами. Городская стена ранней иньской столицы имела основание не менее 6 метров толщиной. Такая стена надежно защищала население города, во время военных действий. Как показали раскопки иньской столицы близ города Аньяна, на территории города размещались многочисленные дворцовые и хромовые здания, возводившиеся на глинобитных платформах. Эти здания поддерживались мощными колоннами, которые устанавливались на каменных или бронзовых основаниях. Сеть отводящих каналов служила для стока излишней влаги в случае дождей или паводков. В пределах городской стены размещались мастерские, литейные, косторезные, гончарные и так далее. Таким образом появилось много специализированных производств, ремесло отделилось от земледелия. Страница 358. Наконец, указанием на вступление общества в качественно новую эпоху является появление письменности. Дошедшие до нас образцы иньской письменности древнейшие надписи на территории Восточной Азии. Они представлены гадательными текстами на костях животных и панцирях черепах. Однако, несомненно, что в иньское время широко использовались и другие материалы для письма, в частности, деревянные планки. При дворе иньского правителя существовала, например, должность дзоце, буквально изготавливающие деревянные планки для письма. Благодаря дешифровке надписей XIV-XI веков до нашей эры можно судить о многих важных сторонах жизни иньского общества.